Василий Кораблёв. Фредди. Глава 6 В то утро поездку Фредди в детский лагерь праздновали не только его одержимые родители. Господин Хамильсфорд пригласил к себе в гости проклятого отца Джеффри. Они пили 50-летний виски Глен Фарклас, курили сигары Хуан Лопеса и обсуждали свои коварные планы. «Дорогой, проклятый отец, я поднимаю этот бокал за зло!» — Пусть же дорога зла, по которой мы все идем, будет выложена золотыми кирпичами телами прекрасных девственниц! — торжественно провозгласил тост господин Хаммельсфорд. — Я целиком разделяю ваш энтузиазм, но не рано ли вы веселитесь? — поинтересовался Джеффри. — Не рано ли делите шкуру неубитого Фредди? Хаммельсфорд поперхнулся и закашлялся. — Я вам безмерно доверяю, но мне бы хотелось увидеть его голову! — продолжал Джеффри. — И вы ее обязательно увидите, проклятый отец. Отдельно от его тела, хе-хе! поспешил заверить его Хаммельсфорд. — Я позаботился обо всем. Киллеры то же самое с Митом двести раз говорили. И где же киллеры? Они теперь только при одном его упоминании пишут явку с повинной и радуются, когда их сажают в самые строгие тюрьмы. Они кричат, что там безопаснее, чем на свободе. А маньяки... Помните, как он разделался с Сантой? Скоро година. — Я обязательно приду его помянуть, — закивал Хамильсфорд и вздохнул. — Святой человек, ой, то есть настоящий душегуб проклятый. И таких, как Санта, он извел десятки. — Взращивать серийных убийц так нелегко, — пригорюнился пьяненький отец Джеффри. — Столько труда, и все на кладбище. — Вы, проклятый отец, закурите лучше. Эти сигары мне подарили за одно очень интересное дело, а я вам пока все расскажу, — предложил Хамильсфорд. Некоторое время они были заняты раскуркой сигар. Отец Джеффри не мог не отметить их качество. «Нам досталось настоящее исчадие бездны», заявил Хаммельсфорд, выдыхая большие белые кольца дыма. «Обычными способами его невозможно победить. Вы думаете, Фредди только защищался все это время? Так я вам скажу, ничего подобного. Все последние полтора года он вел против нас скрытую партизанскую войну. Шишки наверху не могут свести концы с концами, а я сумел». Он стоит за множеством устроенных по всей стране диверсий. Жертв очень много. Их намного больше, чем вы сейчас думаете. Он устраивал поджоги, он минировал места сборов и жертвоприношению проклятых. Он убивал одержимых их же собственными руками. Помните? Тот странный несчастный случай на военном складе. Как так вышло, что одна ракета взорвалась и так неудачно пролетев более сотни миль попала прямо в дом наместника сатаны? — Но ведь военные сами признались, — попробовал робко возразить отец Джеффри. — Признали, что ни черта не поняли, прости меня, рогатый, — победно провозгласил Хамильсфорд, потрясая кипой бумаг. — Но вот мое расследование, вот они, бумажечки. Маленький Паскуда был в соседнем городе, в двадцати милях к западу. Он побывал на военном складе за несколько часов до этого несчастного случая. — Вы полагаете, это он грохнул наместника? — Это была не случайность? — испугался Джеффри. «Ну да, это просто случайность. Случайно изменился ветер. Случайно кто-то нажал кнопку на запуск ракеты. Случайно коробочка упала на кнопку. Вы, проклятый отец, совсем дурак? Такое случайно не происходит. Везде отпечатки маленьких паскудных ладошек этого упырёныша. Они там тоже случайно «Да я вам верю». «Спасибо. Все мои расследования говорят о том, что против нас идёт война. Гадёныш истреблял нашего брата планомерно везде, куда переезжали его родители». Чудовище, оборотни, полтергейсты, даже вампиры. Он убивал всех и делал это с большим цинизмом и особой жестокостью. Хаммельсфорд перевел дух и продолжил. Что нам докладывали Смиты, что пытаются убить его? Так я вам так скажу, они не пытались его убить, они полностью на его стороне. Эти одержимые предали нас и нашу систему ценностей. Последних посещений только подтвердило мои догадки. Они променяли верность сатане на верность своему поганому сыночку. Все эти два года они останавливались в городах, где была самая высокая плотность одержимых. А теперь поднимить статистику. Вы вообще интересовались, как обстоят дела в других церквях сатаны? Сколько там прихожан? Эм, не особенно. Я слышал, отец Макси несколько месяцев назад утонул, задумался Джеффри. Купели со святой водой, кивнул Хаммельсфорд. Случайно поскользнулся на кусочки мыла, когда собирался приходовать юного грешника. «Внимание! Вопрос. Откуда в сатанинской церкви взялась святая вода? Я понимаю, химические отходы или кока-кола, но святая...» Это был Фредди. «Наверху считают, что нет, но у меня есть доказательства. Есть переписка в чате между юным грешником и отцом Макси. Это его рук дело. Наамбла в тот день потеряла несколько уважаемых членов общества. Паскудник с ником Смол и Ластик назначил свидание сразу группе лиц. Их нашли только через месяц. В самом дальнем отстойнике городской канализации дело до сих пор не раскрыто. — Однако, — поразился отец Джеффри, — он ходит убивать одержимых, как на работу. Удивительно, как он еще до вас не добрался, — покачал головой Хамильсфорд. — И не напоминайте, — вздрогнул проклятый отец. — Давайте еще выпьем, — предложил Хамильсфорд, увидев, что проклятый совсем упал духом. — Выпьем, ведь я придумал гениальный план. Пройди теперь все. Капут. Из лагеря Рэнди ему не выбраться. Дилидон, Дилидон, Салли проберется в дом. Она кукла Ягоза. Выколет твои глаза. Если с ней не поиграть, Салли будет убивать. Тихонько напевала девочка, сидевшая напротив Джерри, укачивая свою страшную куклу. От соседства с такой девочкой ему был не по себе. Она напевала очень тихо. Но он слышал отчетливо каждое ее слово, когда набросил на него заинтересованный взгляд... Брррр! Джерри в страхе повернулся к Фреду, равнодушно рисующему на стекле пальцем. Компания на задних рядах собралась еще та. Сзади храпел и пускал газы здоровенный парень. Сколько ему лет? Он точно подросток. Иногда на поворотах здоровяк сползал и придавливал своего соседа. И тогда из-под сидений слышались сдавленные ругательства. Рядом с близнецами слышно было сухое потрескивание и пахло озоном. Впереди дергался увлеченный игрой паренек в майке с номером 13, пока это не надоело его соседке с черными губами. Она что-то сделала, и тот неожиданно заснул. Джерри заметил, как при этом у Фредди странно дернулся рот, словно тут растерянно усмехнулся. Шум в автобусе уже давно стих, многие дети спали. Джерри не давала расслабиться его страшная соседка. Она все чаще и чаще посматривала в его сторону. Джерри не выдержал и решил отвлечь себя разговором с Фредди. «Твои родители всегда были одержимыми?» — спросил он. «Нет, они стали такими всего два года назад. До этого они были обычными людьми. Всему виной неудачный банковский кредит, который они взяли у сатанинского банка», — ответил Фред не отрывая своего взгляда от окна. «Разве так можно?» Я все детство болел, нужно было много денег на операции. Они заключили множество сделок и заложили свои души в обмен на деньги дьявола. Я выздоровел, а к ним нагрянули слуги дьявола и потребовали отдать долг. Они отдали, и их в их тела вселили злых духов. Но зло не было бы злом. Одержимым, чтобы подняться в статусе, надо было принести в жертву своего первенца. Ого, что случилось? Одержимые родители привезли меня на общую встречу для жертвоприношения. Я тогда ясно понял, что жить мне осталось совсем чуть-чуть и разыграл святую невинность. Я плакал, сидя в клетке для жертвоприношения, потому что когда плачешь и всклипываешь, на таких мероприятиях на тебя меньше обращают внимания. Пользуясь всеобщим весельем и торжествами, я украл ключ и выбрался. Потом я нашел дизельный генератор, вырабатывающий электричество. У одержимых очень веселые мероприятия нужно много света, проводов, ярких огней и фейерверков. Родители торжественно убивают своих детей, а между этим делом все пьют, употребляют наркотики целуются. Потом всякие пенные вечеринки. и Они запускают кровавую пену купаются укупаются в славе дьявола. Много там всего происходит поздней ночью, когда они все мокрые и довольные. Никто не обращает внимания в темноте на маленького мальчика, повозывающего под ногами. Тогда я еще не понимал особенно, что я, собственно, делал. Это произошло случайно. Мне тогда было очень плохо. Я был растерян и раздавлен. Детство умерло, я не рассчитывал сам дожить до рассвета. Рыдая, мысленно попрощавшись с родителем, я включил генератор и наблюдал, как одержимых трясет от электрического тока. Потом, когда все кончилось, я нашел телефон и вызвал копов. «А дети, которые там были, кроме тебя?» – спросил Джерри. «В живых почти никого не осталось, но, как ни странно, мои родители выжили», – ответил Фред. «Их это все изрядно потрясло». Они очнулись в больнице, где я впервые сделал вид, что все в порядке. Копам я рассказал, что ехал с родителями на машине, и мы заблудились. И что машина выехала на странную вечеринку в поле, где уже все были мертвые. И что от увиденного моим родителям стало плохо. Копы не стали придираться, и мы самим от зрелища окочурившихся одержимых было жутко. Так я стал жить с одержимыми родителями. Салли хочет поиграть. Раз, два, три, четыре, пять. «Мальчик Джерри, повернись, кукле Салли, улыбнись!» Донесся отчетливый шепот девочки с куклой. «Откуда она знает мое имя?» — схлипнул от страха Джерри, обращаясь к Фреду. «Да оно у тебя на лбу написано», — ответил Фред и, высунувшись со своего места, помахал девочке. «Привет!» «Ты плохой!» — увидев его надулась девочка. «Салли тебя знает, она говорит, ты отрываешь куклам руки-ноги». «Не только куклам!» «Не только!» — ласково улыбнулся Фред. Девочка в ответ негодующе фыркнула и, гордо поведя носом, отвернулась от плохого мальчишки. «Ну, больше ты с не интересен», — сделал свой вывод Фред, откинувшись на сиденье. «А кто у тебя в рюкзаке? Это кошка?» — спросил, успокоившись Джерри. «Не-а, зубастик», — Фредди погладил рюкзак рукой. «Очень неприхотливый зверек, ест всех». Ты хотел сказать, ест все? Ну да, дома оставить нельзя, его родители боятся. Недавно прислала одна знакомая девочка, друг по переписке из России. Ого, ты уже с девочкой встречаешься? С уважением присвистнул Джерри. Да не, досадливо поморщился Фредди. Я с ней не знаком лично, просто лазил на сайте Monster Hunters.ru, искал новые способы убийства всяких. Она вышла на связь. Я ей рассказал про свою жизнь, она мне прислала зубастиков в качестве гуманитарной помощи. Так и сказала. Гуманитарная помощь для Фредди от Саши. — Так это собачка? Джерри попытался заглянуть в рюкзак. Рюкзак угрожающе зарычал, и тот в испуге отдернул руку. Фредди достал из кармана печенье и запихал внутрь рюкзака. Рюкзак зашевелился. Внутри кто-то чавкал. — Хорошая собачка, а ее в лагерь у тебя не заберут? Я бы с удовольствием поглядел на того, кто на такое осмелится, — улыбнулся Фредди. Автобус заехал на стоянку возле придорожного кафе и остановился. В салоне снова появился клоун. «Эй, детишки, мы сделали остановку, чтобы вы могли перекусить! Заказывайте любую еду! Все оплачивает клоун Рэнди!»